Но не будем забывать, наша молодость пришлась на более достойные времена. Дэвидсон совсем скис. Я попытался отвести его в сторонку и как-то взбодрить. Пустое. Он лишь мотнул головой и побрел домой. Я не стал его удерживать. Отоспиться решил я и все предстанет уже не в таком мрачном свете. Тогда можно будет вдвоем отправиться на розыске Брауэра. Вдвоем, потому что Уайлден уезжал из города, а Брейкеру предстояли общественные визиты. Надо помочь Дэвидсону вернуть чувство собственного достоинства». С этими словами я отправился к нему на квартиру утром следующего дня. Он еще спал. Можно было, конечно, разбудить, но в этом возрасте сон целителен, и я решил пока разъяснить кое-какие факты. Прежде всего я поговорил с вашим Стивенсом, Джордж вопросительно вскинул брови, глядя на своего дворецкого. «Дедом, сэр», — подсказал тот. «Благодарю». «Всегда к вашим услугам, сэр». «Я поговорил с дедом Стивенсона». «Кстати, на этом самом месте». «Я выяснил, что некто Раймонд Гриер, человек, с которым я был немного знаком, Вел какие-то дела Брауэра. Гриэр служил в городской торговой палате, и я без промедления отправился в его офис, размещавшийся в Флатерон Билдинг. Он был у себя, и мы сразу нашли общий язык. Когда я рассказал ему о событиях прошлой ночи, На его лице изобразилась сложная гамма чувств — жалость, озабоченность, испуг. «Генри, бедняга!» — воскликнул он. «Я ждал, что этим кончится, вот только не думал, что так скоро». «Вы о чем?» — спросил я. «О его нервном срыве», — пояснил Гриэр. Это случилось в год его пребывания в Бомбее, и, вероятно, никто, кроме Генри, не знает всех подробностей. Я вам расскажу, что мне известно. То, что я услышал от Гриера, заставило меня отнестись к Генри Брауэру с большим пониманием и симпатией. Этот молодой человек, оказалось, пережил настоящую трагедию. Как и полагается в классической трагедии, несчастье здесь явилось результатом фатальной ошибки, а именно забывчивости. В распоряжении у Брауэра, представителя торговой миссии в Бомбее, Находился автомобиль. По тогдашним временам — экзотика. По словам Гриера, Генри радовался, как ребенок, разъезжая по узким улочкам и видя, как шарахаются выводки цыплят, а мужчины и женщины падают на колени, прося защиты у своих языческих богов. Он ездил по городу, собирая толпы оборванных детей. Они следовали за ним по пятам, но всегда рабели. Стоило предложить им покататься на этом чуде техники. То был «Форд Седан», модель «А». Один из первых автомобилей, который можно было привести в движение без заводной ручки — Простым нажатием кнопки стартера. Прошу это запомнить. Однажды Брауэр поехал в другой конец города обсудить с местным набобом возможный контракт на партию джутового каната.